желана. Дай мне время, мой дорогой. Он согласился с её желанием и пошёл к домику, подавляя опасения, что никогда не увидит её снова, отбрасывая страх, что её отберут у него, как было однажды, говоря себе, что это просто мираж и что обстоятельства изменились. Он подумал, не слишком ли радикально они изменились? Джерик достиг дома, не закрыл за собой дверь и стал слоняться из комнаты в комнату, избегая только её покоев, в которых он никогда не бывал, хотя испытывал глубокое любопытство и часто подавлял чувство исследовать их. Он прилёг на кровать в своей очевальне и подумал вдруг, что эти новые чувства новы только для него одного. Джерик был уверен, что Джегет испытал подобные чувства в прошлом, именно благодаря им он стал таким. Потом Джэрик смутно припомнил слова Амелии, что сын это отец, не раненный миром. Может, он стал хоть немного похож на своего отца. Он вспомнил мучения прошлой ночи, но прогнал их прочь и вскоре уснул. Джэрик проснулся от звука её шагов, когда она медленно поднималась вверх по лестнице. Ему показалось, что Амелия помедлила перед его дверью. прежде чем открыть свою и войти в комнату. Он полежал ещё немного, возможно, надеясь, что она позовёт его, затем встал и сделал себе новую одежду: свободную блузу и длинную тёмно-зелёную куртку. Он вышел из комнаты и встал на площадке, прислушиваясь, как она движется по ту сторону стенки. Амелия ответа не последовало. Я скоро вернусь, дорогая, окликнул он. Его голос был приглушённым. Куда ты уходишь? Никуда. Он спустился и прошёл через кухню в сад, в дальнем конце которого обычно держал свой локомотив. Тоскою по тем простым и беззаботным дням, предшествовавшим его встрече с Амелией, он забрался в него. Локомотив пыхтя поднялся в небо. Джэрик заметил, как странно выглядят две соседствующие сцены: домик под черепичной крышей с садом и озером крови. Они скорее противостояли друг другу, чем контрастировали. Джэрик подумал, не обидится ли Амелия, если он уничтожит озеро. Но решил не вмешиваться. Локомотив парил над прозрачным пурпурным дворцом из башен, оставляя позади багрянец трепещущих холмов и прочие причуды изощрённого воображения Амели, Джеррик в задумчивости смотрел на испалинские статуи, вероятно полностью сотворённые из мела, на пролесок и не знал, куда направить локомотив. Он отказался от мысли посетить город, хотя много думал о нём в последние дни, то ли потому, что в этом городе он был зачат, то ли потому, что его отец и няни были заняты, Если Джэггет не обманул великим делом, то ли потому, что там был мужчина, который оставался его соперником, по крайней мере, до завтрашнего утра. Джеррика уже не влекла компания приятелей, с которыми ещё недавно он так беззаботно развлекался, но разве могли они сейчас хоть как-то облегчить его страдания? Его не смог бы утешить даже Монгров, обитатель дождливых утёсов После долгих раздумий Джэрик решил выбрать какое-нибудь место для упражнений в изобретательности. Он надеялся как-то отвлечься от неразрешимой душевной дилеммы. Едва приступив к воссозданию Полязойского побережья, Джэрик услышал голос епископа Тауэра, который парил в своей огнедышащей колеснице, сверкающей безвкусицей золота, бронзы и платины. Голова епископа в каком-то деисторическом триухе выглянула из буйной роскоши колесницы за миг до того, как Джэрик заметил своего друга. Рад встрече, Джэрик. Не успел поздравить тебя, ну и Амелию, разумеется, на вчерашней вечеринке. Я передам ей, неутомимый епископ. Разве вы не вместе? Она осталась дома. Позор. Стыд. Но ты должен увидеть этот дзерг. Я не совсем понял, что там Бранард затеял, но скажу тебе как другу, что для него это может иметь самые плохие последствия. У тебя нет желания немного поразовлечься? Я не мог бы желать большего. Тогда следуй за мной.